«Я не знаю, что и сказать тебе, Коко!» — начал Квиллер примирительным тоном. «Ты не вредный, если у тебя нет повода. Почему же ты так поступил с садиком?» Кот сочурил глаза и начал издавать легкие звуки, не открывая рта. «Ты уже ничем не загладишь свою вину. Ущерб огромный. И не пытайся выжить из дома нашу прекрасную экономку. Не то на зло отрежу тебе усы. Ты не будешь есть и в половину так хорошо, как сейчас» когда она выйдет замуж и станет жить в другом месте. Коко прыгнул со стола на книжную полку и стал трогать лапой обложки пьес. «Никакого чтения сегодня, у меня был трудный день. Мы прослушаем пленку мистера Диббита». Маленький портативный магнитофон заговорил высоким и звонким голосом старика, но более гнусавым и пронзительным, и Коко затряс головой и прикрыл уши лапами. На пленке прозвенел телефонный звонок, и запись оборвалась. Квиллер задумчиво погладил усы. «Эфраима линчевали», — сказал он вслух. «Титус был зарезан. Другой брат Самсон, возможно, наполнился на засаду. А Гудвиндер старший что? Была ли его смерть случайностью? Самоубийство это? Или он был убит?» «Яу!» — сказал Куко. И Квиллер ощутил какое-то покалывание над верхней губой.